Кэти. Сотрудничество в новом времени продолжалось. С его редактором Сувориным Чехов познакомился ещё во второй свой приезд в Петербург в апреле 1886 года. Встреча состоялась в редакции, была недолгой. Потом он стал бывать у Сувориных дом. Познакомился с его женой детьми, с которыми Магдамян сошёлся на почве любви к собакам и которые после Каштанк ушла или каждый его слово. А своих собак назвали Фёдором Тимофеевичем, Чёткой Иван Иванович. Настоящее сближение с Сувориным произошло в 1888 году. Раньше Чехов всегда останавливался у Лейкина, в гостинице или у брата Александра Палчи. Теперь уже через 2 дня по приезду 15 марта переехал на квартиру Суворина на Малой итальянской. Там для него была выделена комната с особым входом и с передней камином, роялем и фисгармонией. Поставлен огромный министерский стол с кипой превосходной бумаги. К письменным принадлежностям Чехов был всегда неравнодушен. Приставлен также к нему был лакей Василий, а дитей лучше самого московского гостя. Он спешил предугадывать малейшие желания своего нового барина. Это сильно смущало писателя, получившего демократическое воспитанье. Потом, когда Суворины переехали в отель в Пиюлык, у Чехова уж была отдельная квартира в две комнаты на Цовринской. Недели, прожитые у Сувориных, писал Чехов брату: "Промелькнуло, как единый миг, про которую устами Пушкина Богу сказать, я помню чудное мгновенье. В одну неделю было пережито и Ланду, и Села Софии, и романсы Павловской, и путешествие ночью в типографию, и колокол, и шампанск, даже сотавство. А в другом своём видите, в Петербург в конце 1888 года Чехов тоже писал. 2 недели прожиты у Сворина прошли к единой миг. Именно тогда начались знаменитые многочасовые разговоры Чехова с Сориным. От обеда до чая хождение из угла в угол в Суворинском кабинете и философии. Летом того же года он гостил у Сувориных на их даче в Ядосе. Здесь писал Чехов: он поближе познакомился с Сувориным, который стал для него даже своим человеком. Я не написал ни одной строки, — жаловался он своим домочадцам на кроме отъезда Суворинской дачи. Встаю я в один часов, ложусь в три ночи. Целый день ем, пью и говорю. Говорю без конца. Я обратился в разговорную машину. Суворин тоже ничего не делает, и мы с ним перерешали все вопросы. — Целый день проводим в разговорах, — описывал Чехов в свою феодосийскую жизнь Леонтьеву Щеглову. Ночь тоже.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 Основным внутренним двигателем этих споров и разговоров было то, что Чехов в этом же письме определил как воплощённый чуткий Суворин. В искусстве он изображает и из себя то же самое, что и Сэтр в охоте на Бекасов, то есть работает чертовским чутьём и всегда горит страстью. Любопытно, что в своих воспоминаниях Суворин определил главную особенность Чехова-собеседника тем же самым словом. Наедине с приятелем, или в письмах он судил с необыкновенной тонкостью и чуткостью о людях и о жизни. Продолжением этих разговоров были чеховские письма. Невозможно себе представить биографию Чехова, его философские литературные взгляды без этих писем. Настолько меньше мы знали бы обо всём этом, насколько беднее стала бы история русской литературной и общественной мысли в 80-х, 90-х годов. Как ясно и видно из этих писем, Чехов всегда прямо и откровенно высказывался вовремя свои взгляды, в том числе и на его публицистику. Либерально и вам всегда чрезвычайно удаётся А когда пытаетесь проводить какие-нибудь консервативные мысли или даже употребляете консервативные выражения, вроде к подножью трона, то напоминаете тысячепудовый колокол, в котором есть трещина, производящая фальшивый звук. 2 января 1894 года. Отношение Чехова к сотрудничеству в новом времени известно по пересказам мемуаристов. и его письма. Лучше пусть читатели получат его рассказ, чем какой-нибудь недостойный, ругательный фильетон. У газеты 40 тысяч читателей. Этим 50, 40, 30 тысячам гораздо полезнее прочитать в фильетоне 500 моих безвредных срок, чем те 500 вредных, которые будут идти в фильетоне, если я своих не дам. Это было давнее убеждение Чехова. Ещё в рассказе 1808 4 года он писал: "Если мы уйдём и оставим наши поля хоть на минуту, то нас тотче же заменят шуты в дурацких колпаках, да ионкира, описывающие свои нелепые любовные похождения". Рассказ Марилан. Служа в новом времени, твёрдо говорил он брату: "Можно не подтасовываться под нововременскую пошлость". А Чехова суворин не требовал никаких компромиссов с новым временем официатров. Возможность этого Чехов доказывал своим творчеством. Предположение о какой-то иной своей позиции он воспринимал чрезвычайно болезненно. Видимо, с этим связано его не состоявшееся в эти годы сотрудничество с либеральной русской мыслью. В процессе переговоров один из её соредакторов Лавров, с не осторожной высокомерностью либерала, сказал об одном из чеховских рассказов, что только для нового времени такие писать. Пальмин Чехову 9 ноября 1886 года. Суворин всячески отделял себя от своей газеты, давно уж получивший славу официозный в беседах и письмах Об этом отчасти можно судить по его дневнику. Он высказывал совсем другие взгляды. Недаром после смерти Чехов он потребовал обратно свои к нему письма и, видимо, уничтожил их, боясь, что они повредят его официальной репутации. О репутации в веках он заботился мало. Он постоянно подчеркивал, что газета идет сама собою и подтверждал это невозможными для действующего редактора многомесячными отлучками. «Вы счастливец!» — за год до появления в Петербурге Чехова писал Суворину издатель газеты «Рус» Иван Сергеевич Аксаков. «Вы баловень судеб? Вы барин? Хотите пользоваться летом? Пользуйтесь. Шутка ли? Издатель газеты отсутствует шесть месяцев сряду, жуирует себе в Италии, что еще завиднее, унит себе рыбу в своей реке. А мое издание — все во мне и я во всем». Чехов очень ценил культурно-просветительскую деятельность Суворина. Театральную он был владельцем частного театра и театральным рецензентом, книгоиздательскую. Диапазон изданий Суворина был огромен, от календарей до Шекспира, от популярных брошюр до специальных трудов по истории, музыке, археологии и сосвознанию. Его деятельность сильно способствовала повышению издательского и полиграфического уровня. Тому, чтобы русские книги выходили в цивилизованной форме. Григорович Суворин бесконечно любил Чехова. Исполнять какое-нибудь желание его, не говоря о просьбе для Ани, его было прямо одно удовольствие, писала жена издателя. И это подтверждается документально вполне. Суворин продолжал любить Чехова и тогда, когда тот под влиянием всё ухудшающейся репутации нового времени уже охладил к самому близкому своему собеседнику и корреспонденту. Примечань. Решающим в охлаждении отношений стало знаменитое дело Дрейфуса 1898 года, несправедливо осуждённого офицера французской армии. В этом деле газета Суворина заняла резко националистическую позицию и вела себя, по словам Чехова, просто гнусно. Письмо Александру Толчью Чехову от 23 февраля 1898 года. Суворин очень поддерживал Чехова материально в тяжёлые годы. В первые десятилетия знакомства у Чехова тяжёлыми были все. Выпускал одно за другим издания его сборников, конечно, не бескорыстно для себя. Выписывал авансы. усте он девал бы срочные деньги в долг и умел это делать так, что чехов их брал. Он печатал всё, что чехов давал в газету: рассказы, породьи, водевили, повести с продолжением, публицистические статьи, театральные рецензии, короткие заметки, писавшиеся часто прямо в кабинете Суворина, тут же посылались в набор. Так было, например, в серии известных чеховских заметок, написанных во время пребывания в Петербурге в январе 1893 года. 12 января Чехов присутствует на обеде билетристов, 13-го на спектакле в Александринском театре, и уже 14 января в новом времени появляются две его заметки об обеде и о спектакле. 22 января он на बेनिфисе Мельникова, а 23-го уж напечатано в газете его сообщение об этом बेनिфисе. 24-го он в Мариинском театре на концерте оперных артистов Николая Николаевича и Медеи Ивановой Фигнер. А на другой день в Новом времени можно было прочесть его заметку о концерте. Такая многообразная поддержка, это зачтётся Суворину в истории русской культуры, сильно помогла творческой работе Чехова в самые годы расцвета его таланта.